Глава 7 Первая половина второго акта. В каждой части произведения есть свои сложные задачи, но, пожалуй, ни одна из них не вызывает у писателей таких трудностей, как второй акт. Существуют контрольные списки, которым должны соответствовать вступление и финал, но с середины истории непонятно ничего. Когда мы пытаемся вести персонажей к тому, что их ожидает в финале, Возникает стойкое ощущение, что нас бросили на произвол судьбы. К счастью, если хорошенько разобраться в структуре добротной истории, то обнаружится, что и у середины есть свой контрольный список. Второй акт — самая большая часть произведения, составляющая примерно половину. Можно упростить задачу, разбив её на три сегмента. Первая половина — центральный переломный пункт и вторая половина. Первая половина Первая половина второго акта начинается сразу же после первого поворотного пункта на отметке 25% и продолжается до центрального переломного пункта на отметке 50%. Первая половина второго акта даёт персонажам время и место для того, чтобы отреагировать на события первого поворотного пункта. Помните, мы говорили, что первый переломный пункт имеет решающее значение, потому что заставляет героя среагировать, принять бесповоротное решение. С этой реакцией, которая вызовет следующую, а за ней еще и еще, начинается ваш второй акт. В первом переломном пункте героя ждет тяжелое испытание. Его жизнь больше не будет идти по прежнему гладкому пути, и ему придется что-то с этим делать. Оценив долгим и внимательным взглядом первый главный поворот сюжета, мы поймем, что именно реакция героя на это событие все меняет и составляет основы истории. Даже если в первом переломном пункте происходит страшная трагедия, например, убийство сына Бенджамина Мартина и сожжение его плантации в фильме «Патриот», гипотетические персонажи вполне могут продолжать жить более или менее так, как раньше. Именно реакция героя Мартин становится командиром партизанского отряда и ведет борьбу с британской армией, обеспечивает развитие цепочки событий, тем самым создавая историю. Вот почему так важно в первом акте представить персонажей. Если вам не удастся показать главного героя как человека, чья реакция по логике вещей будет такой, какая вам нужна во втором акте, история не получится. Подыскивая подходящий показательный эпизод, Для знакомства читателей с героем отдайте предпочтение событию, которое способно проиллюстрировать его реакцию на первый переломный пункт, что-то о ней сообщить или которое можно сопоставить с событием первого поворотного пункта. В следующую четверть книги до центрального переломного пункта главный герой будет реагировать на события первого поворотного пункта. Он принимает меры, однако все его действия представляют собой ответ в той или иной форме на то, что с ним произошло. Он пытается восстановить равновесие и понять, куда теперь пойдет его жизнь. В этой части моего романа о Средневековье «Грядет рассвет» персонажи скрываются от епископа, который хочет их смерти. В романе Брента Уикса «Путь теней. The Way of Shadows» Главный герой в течение многих лет исполняет приказы своего наставника. В романе Лью Уоллеса «Бен Гур» главный персонаж оказался в незавидном положении раба на галерах после того, как был схвачен и несправедливо осужден в первом переломном пункте. Первая половина второго акта начинается сразу после первого поворотного пункта. Действия вашего персонажа в ответ на события сюжетного поворота сделают невозможным возврат к прежнему положению вещей. Противник ответит, и вновь герой будет вынужден реагировать. Цикл повторяется столько раз и в стольких вариациях, сколько необходимо для достижения центрального переломного пункта. Первая точка фокусировки. Ближе к концу первой половины второго акта, примерно на отметке 3 восьмых, ваш герой окажется в первой точке фокусировки. Это сцена, в которой антагонисту выпадет шанс поиграть мускулами и поразить читателей, а заодно и протагониста своей устрашающей силой. Этот момент служит в основном для того, чтобы подготовить изменение тактики главного героя в центральном переломном пункте, напоминая читателям о возможностях противника. Кроме того, он поднимает ставки и предвещает кульминацию. В центре внимания здесь должен быть главный конфликт, а не побочная сюжетная линия. Антагонист может надавить на слабое место вашего героя. Например, как в фильме Энди Теннента по мотивам истории о Золушке «История вечной любви», когда злая мачеха в присутствии Даниэль радуется тому, что ее дочь может выйти замуж за принца. Эту битву с антагонистом главный герой может проиграть, за что подвергнется насмешкам или осуждению, Например, в фильме Гевина у «Воин», «Уориор», брат Брэндона, Томми, отказывается с ним помириться. Или же, если в вашей истории представлена позиция антагониста, точкой фокусировки может быть просто напоминание читателю о его планах. Например, в фильме Джо Джонстона «Первый мститель», Кэптон Америка, The First Avenger, красный череп убивает своих начальников и начинает действовать самостоятельно. А в фильме Джорджа Лукаса «Империя наносит ответный удар» «The Empire Strikes Back» император говорит Дарту Вейдеру, что Люк Скайуокер — их новый враг. Примеры из кино и литературы. Еще раз обратимся к профессионалам и посмотрим, каким образом следует выстраивать первую половину второго акта, чтобы наилучшим образом переплести сюжетные нити, развить арку персонажа и увлечь читателей. Гордость и предубеждение. Когда Бингли бросает Джейн и по совету Дарси уезжает из Незерфилд-парка, первый переломный пункт, у Элизабет и ее сестер не остается иного выбора, кроме как предпринять ответные действия. Джейн отправляется в Лондон к тетушке, чтобы выяснить, почему уехал Бингли. Элизабет в отсутствие мистера Уикхема долго гостит у своей подруги Шарлотты, новоиспеченной миссис Коллинз. Там она вновь встречается с Дарси и вынуждена реагировать на знаки внимания с его стороны, которые приводят ее в недоумение. Это замечательная жизнь. Жизнь Джорджа даже после провоцирующего события смерти его отца от удара могла пойти ровно по тому пути, о котором он мечтал. Однако после того, как в ответ на попытку мистера Поттера закрыть Бейли Бразерс Билдинг энд Лоун, Он принимает решение остаться в Бетфорд-Фоллс и занять место отца. Жизнь его меняется навсегда. В течение следующей четверти фильма мы наблюдаем, как Джордж приспосабливается к жизни в Бетфорд-Фоллс. Когда его брат Гарри, который должен был занять место Джорджа в билдинг энд женится и находит другую работу, Джордж вновь вынужден предпринимать ответные действия. Он женится, помогает Building and Loan пережить время биржевого краха и открывает Бейли-парк. Все это реакции, основанные на его первоначальном решении сохранить компанию. Игра Эндера Поступив в армию Саламандр под командованием бонза Эндер пытается удержаться на плаву в боевой школе. Проходя боевую подготовку в условиях невесомости, он учится сражаться и побеждать. он находит друзей, обзаводится врагами и дает ход событиям, которые в итоге приведут к противостоянию между ним и бонза Все его действия в первой половине второго акта — это его реакция на пребывание в боевой школе вообще и в армии Саламандр в частности. Хозяин морей на краю земли. Все действия капитана Джека Обри и его команды в первой половине второго акта — это реакция на второе появление Ахерона. Повернув ситуацию в свою пользу, Джек все же теряет вражеский корабль из виду после трагического случая на мысе Горн и вынужден разрабатывать новые планы и учиться по-новому командовать экипажем, пока они не достигнут Галапагосских островов и середины истории. Основные выводы. А теперь, получив четкое представление о том, что должно произойти в течение первой половины второго акта, И выяснив, каким образом авторы первоклассных произведений заставляют работать эту часть истории, подумаем о том, что мы можем подчерпнуть для своих собственных книг. Первое. Персонажи должны своевременно и эффективно реагировать на события первого поворотного пункта. Второе. Поскольку жизни планы персонажей перевернулись с ног на голову или в значительной мере поменялись, Они должны найти новые способы взаимодействия с миром в целом и с основной противодействующей силой в частности. Третье. Реакции персонажей должны быть глубокими и достаточно разнообразными, чтобы составить целую четверть истории. Четвертое. Реакции персонажей должны быть похожи на цепочки домино, обеспечивающие развитие сюжета и глубокие взаимосвязи сцен, побочных сюжетных линий и тем. Пятое. Зачастую именно в этой части истории персонаж приобретает навыки и инструменты, необходимые для финальной битвы в третьем акте. Шестое. Ближе к концу первой половины второго акта протагонист подвергнется давлению при личной встрече, либо издалека не подозревая об этом, со стороны антагониста. Это давление может быть оказано по-разному, при этом его основная функция — открыть читателю глаза на то, насколько силён антагонист. Первая половина второго акта — то место, где глубже раскрывается характер персонажа и появляются предвестники важных событий. Даже в боевиках с динамичным развитием сюжета это будет самая медленно текущая и вдумчивая часть истории. В ней вы закладываете фундамент, который будет служить опорой вашим героям во время кульминации. Центральный переломный пункт. В середине второго акта происходит нечто удивительное. Опять все меняется. Легендарный режиссер Сэм Пакинпа рассказывал о том, как каждый раз ищет ключевой элемент, на который можно подвесить всю историю. Этим ключевым элементом является вторая основная сюжетная точка — центральный переломный пункт, который делит надвое второй акт. Центральный переломный пункт — то, что не дает второму акту затянуться. Он венчает ответные действия героев в первой половине книги и запускает цепочку активных действий, которая подведет героев к третьему акту. Во многих отношениях центральный переломный пункт представляет собой второе провоцирующее событие. Как и первое провоцирующее событие, центральный переломный пункт непосредственно влияет на сюжет. Он изменяет парадигму истории и требует от героев конкретных действий, ведущих к переменам. Самое большое отличие заключается в том, что отклик героя на это событие уже не просто реакция. В этой точке герой берет на себя ответственность за ход событий и вступает в противодействие с противоборствующей силой. Центральный переломный пункт можно представить себе как место поворота в цепочке домино. Когда цепочка реакций первой половины второго акта достигает костяшки домино, стоящей в этом поворотном пункте, начинают падать костяшки совершенно новой линии. Это очень важный момент в истории, одна из значимых сцен. Он должен логически продолжать предыдущие сцены, представляя собой при этом что-то совершенно новое и разительно отличающееся от всего, что происходило раньше. Центральным переломным пунктом может стать захват главных героев, как в романе Джима Батчера «Фурии Кальдерона» «Furies of Calderon». Или может стать битва, как в фильме «Великолепная семерка» «The Magnificent Seven» Джона Стёрджеса. Или смерть важного персонажа, как в романе «Пёрл Баг, потомок дракона» «Dragon Seed». Или даже чуть менее радикальное событие, например, спасение главного героя затерявшегося в горах во время бури, как в романе Кристен Хейтсман «Неразделимое», «Индивизибл» или «Смелая речь героя», как в фильме Фреда Скеписи «Коэффициент интеллекта» — IQ. На чём бы вы ни остановили свой выбор, центральный переломный пункт — это ещё один момент истории, меняющий поведение персонажей. Он заставляет героев покончить с рефлекторными реакциями. Теперь, если они намерены выжить, в духовном смысле, в физическом или и в том и в другом, они должны не защищаться, а сами идти в атаку. Эта серия действий не обязательно представляет собой эффектный штурм вражеской крепости. Иногда герой может, фигурально выражаясь, расправить плечи и сделать первый шаг к тому, чтобы начать борьбу с чем бы это ни было. Неудивительно, что центральный переломный пункт располагается в середине истории. Вы спросите «почему?». Не откладывая в долгий ящик, рассмотрим ряд причин для этого. Первое. Поскольку эта сцена располагается в середине истории, то это ее центральный элемент. Если данное событие произойдет слишком рано или слишком поздно, то оно уже не будет центральным. Если вы и сами об этом догадались, поздравляю. Второе. Как и в случае с первым переломным пунктом на отметке 25%, размещение центрального поворотного пункта на отметке 50% во многом подсказано интуицией. Читатели и писатели обладают внутренним чутьем, которое говорит им о том, когда в истории должно произойти нечто важное. Если ничто новое и интересное не меняет ход вещей каждую четверть книги, они чувствуют, что повествование затянулось и начинают нервничать. Третье. История требует, чтобы первая половина книги была целиком посвящена раскрытию персонажа, стоящей перед ним дилеммы и его внутренних слабостей. А вторая половина должна разрешать все задачи, поставленные в первой. Центральный переломный пункт является своего рода поворотным соединением между этими двумя частями истории. Если его поместить слишком далеко от середины, Это сократит важные события одной или другой половины книги. Примеры из кино и литературы. Итак, о чем же рассказывают наши профессионалы, писатели и режиссеры в центральном переломном пункте своих произведений? Посмотрим, как эффективно и по-разному можно использовать центральный переломный пункт. Гордость и предубеждение. Мастерски выписанный Остин «Центральный переломный пункт» держит читателей в напряжении. Она не только удивляет нас неожиданным или не очень предложением мистера Дарси Элизабет, но и показывает класс, заставив Элизабет высказать Дарси в лицо все, что она о нем думает. До этого момента в отношениях между Элизабет и Дарси была неопределенность. Теперь же, когда все открылось, Оба персонажа после периода реагирования приступают к активным действиям, которые приведут к переоценке самих себя и друг друга. Это замечательная жизнь. Период реагирования для Джорджа Бейли заканчивается, когда сразу после свадьбы он берет на себя ответственность за and эндлоун», пока вкладчики приходят за своими деньгами. В этой напряженной центральной сцене Он понимает, что мистер Поттер может воспользоваться возникшей паникой и скупить все акции его компании Когда его невеста предлагает заплатить оказавшимся в отчаянном положении вкладчикам из денег, отложенных на медовый месяц, он без колебаний хватается за эту возможность. Теперь Джордж не просто человек, вынужденно застрявший в Бетфорд-Фоллс. Он полностью берет на себя руководство Building and Loan и по-настоящему разворачивает борьбу с мистером Поттером. Игра Эндера Обучение Эндера в армии «Саламандр» неожиданно заканчивается, когда его назначают командующим собственной армией в боевой школе. Этого ключевого изменения обстоятельств самого по себе было бы достаточно для центрального переломного пункта. Однако карт идет дальше и усложняет положение героя, отдав ему в распоряжение не армию, а группу наихудших учеников боевой школы. Это совершенно новая армия, армия драконов, созданная специально для того, чтобы подвергнуть Эндера испытанию. Если он хочет выжить, ему придется прекратить действовать реактивно и перейти в наступление. Хозяин морей на краю земли. В результате фатального происшествия на мысе Горн Ахерон упущен, И на протяжении оставшейся части первой половины второго акта у Джека не остается иного выбора, кроме как пассивно реагировать на происходящее. Однако, когда внезапно спасает группу китабоев, корабль которых был потоплен Охероном, все меняется. Джек переходит в наступление и начинает разрабатывать план, как выследить и захватить Охерон, прежде чем он снова исчезнет из виду. Основные выводы Что мы узнали о центральном переломном пункте? Каковы обязательные составляющие, которые сделают этот важнейший центральный элемент незабываемым и позволят ему продвинуть оставшуюся часть истории в направлении кульминации? Первое. Центральный переломный пункт должен располагаться приблизительно на отметке 50%, чтобы надлежащим образом выделить середину обеспечить пропорциональное разделение периодов реакции и активных действий. Второе. Центральный переломный пункт должен быть эффектным, в том смысле, что он должен нести что-то новое и неожиданное. Событие центрального переломного пункта должны быть естественным продолжением предыдущих сцен, однако они должны отличаться от всего, что происходило ранее. Третье. Центральный переломный пункт должен служить личным катализатором для главного героя. Он должен заставить главного героя изменить тактику, от ответных действий перейти к активным. Как и первый переломный пункт, центральный переломный пункт – один из самых захватывающих моментов в любой истории. Не останавливайте свой выбор на чем-то скучном. Тщательно все обдумайте, чтобы поразить читателей сценой, которую они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Расскажите нам историю о трансформации. Каждая история — это рассказ о превращении гусеницы в бабочку. Блейк Снайдер, американский сценарист-консультант, автор серии книг по сценарному мастерству «Спасите котика» — «Save the cat».